Вопросник. Я предложил Рикари поехать вместе домой, и к моему удивлению, он согласился. Он, видимо, был потрясён. Мы ехали молча с сопровождением его телохранителей. Я дал Рикари сильное снотворное и оставил его спящим под охраной двух стражей. Я сказал им, чтобы его не беспокоили, а сам поехал на скрытие тела. Вернувшись, я обнаружил, что тело Питерса отнесли в морг. Затвердевание тела окончилось, по словам Брэйла, быстро, менее чем в час. Я сделал необходимое для вскрытия приготовления и, забрав с собой Брэйла, поехал домой поспать несколько часов. На душе было как-то неспокойно, и я был рад обществу Брэйла так же, как он, кажется, моему. Когда я проснулся, кошмарная подавленность всё ещё оставалась, хотя и ослабла. около 2 мы приступили к вскрытию я снял простыню с тела питерса с явным волнением но лицо его изменилось дьявольское выражение исчезло лицо было серьёзное простое лицо человека умершего спокойно без огонья тела или мозга я поднял руку она была мягкая значит всё тело ещё не отвердело вот тогда-то я понял что имею дело с каким-то абсолютно новым агентом смерти Как правило, затвердевание тела продолжается от 16 до 24 часов. В зависимости от состояния пациента перед смертью, температуры и дюжины других факторов. Диабетики затвердевают быстрее, но вообще оно может длиться до 72 часов. Быстрое повреждение мозга, как выстрел в голову, ведёт к ускорению процесса. Но в данном случае затвердевание началось одновременно со смертью и быстро закончилось. Однако дежурный врач доложил, что он осматривал тело через 5 часов, и отвердивание ещё не закончилось. Следовательно, оно появилось и исчезло. Результат вскрытия можно изложить двумя словами: не было никаких причин смерти, и всё же он был мёртв. Позже, когда Хоскин сделал свой доклад, ничего не изменилось. Не было причин для смерти, но он умер. Если таинственный свет, который мы видели под микроскопом и имел отношение к его смерти, то он не оставил никаких следов. Все его органы были абсолютно здоровы, все в полном порядке. Он был на редкость здоровым парнем. После моего ухода из лаборатории Хоскинс не мог больше найти ни одного светящегося шарика. Вечером я написал короткую записку. в которой перечислил симптомы, наблюдавшиеся у Питерса, не останавливаясь на смене выражения его лица, но осторожно ссылаясь на обычайные гримасы и выражения интенсивного ужаса. Мы с Брейлом размножили записку и разослали по почте во все госпитали и клиники Нью-Йорка. Такие же письма мы отправили многим частным врачам. В записке мы также просили врачей, наблюдавших подобное, прислать подробные описания, имена, адреса, род занятий этих людей и другие детали, конечно, в запечатанном виде и с полной гарантией секретности. Я льстил себя надеждой, что моя репутация не позволит врачам, получившим мой вопросник, заподозрить в нем простое любопытство или неэтичность. Я получил в ответ 7 писем и персональный визит одного из авторов. Каждое из этих писем, за исключением одного, с разной степенью врачебного консерватизма давало ответ на мой вопрос. Прочитав их, я убедился, что на протяжении 6 месяцев всем человек самых разных по возрасту и положению в жизни умерли так же, как Питерс. Хронологически они располагались так: Май 25. -е. Руф Вейли, девица. 50 лет, здоровье среднее, работала в специальной регистратуре «Хорошая характеристика», «Доброе любит детей». Июнь 20. -е. Патрик Мак Ирок, каменщик, жена и двое детей. Август 1. -е. Анита Грин, девочка 11 лет, родители – небогатые люди с хорошим образованием. Август 15-е. Стив Стэндит. Акробат, 30 лет, жена и трое детей. Август 30-е. Джон Маршалл, банкир, 60 лет, любит детей. Сентябрь 10-е. Финиас Димат, 35 лет, акробат на трапециях, есть ребёнок. Октябрь 12-е. Гортензия Даррели, около 30 лет без определённого занятия. Адреса, за исключением двух, разбросаны по всему городу. Каждое письмо сообщало о быстром наступлении затвердевания тела и быстром его окончании. От первого появления болезни до смерти во всех случаях проходило 5 часов. В пяти случаях отмечались странные выражения лица, которые так обеспокоили меня. В той осторожной форме, в которой они описывались, я чувствовал страх и удивление писавших. Глаза пациентки оставались открытыми. писал врач, наблюдавший девицу Вили. Она глядела, но не узнавала окружающих и не видела предметов вокруг себя. В выражении дикого ужаса на лице перед смертью весьма подействовал на обслуживающий персонал. Это выражение стало ещё интенсивнее после смерти. Затвердевание тела наступило и закончилось в течение 3 часов. Врач, наблюдавший каменщика, ничего не мог сообщить о явлениях после смерти, но много писал о выражении лица пациента. «Это ничего общего не имело, – писал он, – ни с сжатием мускулов, которое называется гиппократовым выражением, ни с широко раскрытыми глазами и искривленным ртом, обычно известным под названием «улыбка смерти». Не было также никаких признаков агонии после смерти. как раз наоборот. Я бы назвал это выражение необыкновенного озлобления. Отчет врача, наблюдавшего Стэндито Акробата, был необычайно точен. Он упоминал, что после смерти пациента странные, очень неприятные звуки издавались его горлом. Это, видно, были такие же дьявольские вещи, которые мы наблюдали у Питерса. И если так, то не было ничего удивительного в том, что мое письмо вызвало самые детальные ответы. Я знал врача, наблюдавшего банкира, самоуверенного, важного, великолепного доктора для очень богатых. Причина смерти для меня не является тайной это наверняка тромб в области мозга. Я не придаю значения гримасам и быстрому затвердению тела. Вы знаете, дорогой Лоу, что ничего нельзя обосновать на длительности этого процесса. Мне хотелось ответить ему, что тромб является просто удобным диагнозом. для прикрытия невежества врача, но это ни к чему бы не привело. Отчет о Демате был простым перечислением фактов, а вот доктор, наблюдавший маленькую Анету, не был так сдержан. Вот что он писал. «Дитя было прелестно. Казалось, она не испытывала страданий, но в глазах ее застыл ужас. Это было так, словно она находилась в каком-то кошмаре, так как, несомненно, до самой смерти она была в сознании». Большая доза морфия не оказала никакого действия. После ужас исчез и появилось другое выражение, о которое мне не хочется описывать, но о котором я могу вам рассказать, если вы желаете. Вид ребёнка после смерти был потрясающим, но опять-таки я хотел бы лучше рассказать вам об этом вместо того, чтобы писать. Внизу была торопливо сделана приписка. Я представил себе, как долго сначала раздумывал, затем решил поделиться тем, что его угнетало. Быстро приписал несколько фраз и поспешил отправить, пока не передумал. Я написал, что ребёнок был сознание до самой смерти. То, что меня мучает это то уверенность, что она была в сознании после физической смерти. Разрешите мне поговорить с вами. Я с удовлетворением кивнул. Я не смел спросить об этом в моём вопроснике. И если это было верно, и в других случаях, значит, все доктора, кроме наблюдавшего за Стенгитом, оказались так же консервативны или трусливы, как я. Врачу маленькой Аниты я позвонил тотчас же. Он был взволнован и повторял снова и снова. Девочка была мила и кратка, как ангел. И вдруг превратилась в дьявола. Доктор У, как я его буду называть, не мог ничего нового добавить к своему отчету. Но после разговора с ним мне стала яснее практическая линия разрешения проблемы. Его приемная, сказал он, находится в том же доме, где жила Гортензия Дарили. Он задержался на работе и был вызван к ней на квартиру в 10 часов вечера ее горничной мулаткой. Он нашел пациентку, лежащей на кровати, и сразу же был потрясен выражением ужаса на ее лице и необыкновенной гибкостью тела. Он описал её как голубоглазую блондинку кукольного вида. В квартире находился мужчина. Сначала он не хотел себя называть, заявив, что он просто знакомый пациентки. Доктор У подумал, что женщина могла подвергнуться побоям, но при осмотре он не нашёл ни синяков, ни ушибов. Знакомый рассказал ему, что мисс Дарили сползла со стула, когда они обедали. Как будто все её кости размякчились, и больше от него ничего нельзя было добиться. Горничная подтвердила это. На столе ещё стоял несъеденный обед, и оба, и мужчина, и женщина утверждали, что Картендия была в прекрасном настроении, и никакой ссоры не было. Знакомая сказал, что приступ начался 3 часа назад. Они пытались привести её в чувство сами, но смена выражения её лица заставила позвать доктора. С горничной при этом началась истерика, и она убежала. Но мужчина был более смелым и оставался до конца. Он был потрясён так же, как и доктор У, тем, что наблюдал после её смерти. После того, как врач заявил, что этот случай для прокурора, он перестал упорямиться и сказал, что его имя Джеймс Мартин, и попросил врача произвести вскрытие и полное исследование трупа. Он был откровенен. Он жил с мисс Дарили. И у него было достаточно неприятностей, чтобы её смерть пришили мне. Обследование тела показало, что мисс Дарили была абсолютно здорова, если не считать небольшого заболевания сердечного клапана. Записали, что смерть произошла от инфаркта, но доктор У прекрасно знал, что сердце тут ни при чём. Меня в этом случае поразило другое. Она жила рядом с Питерсом. Адрес его мне дал Рикари. Более того, По наблюдениям доктора У Мартин был из того же мира. Здесь была какая-то связь между двумя случаями, отсутствовавшая у всех остальных. Я решил поделиться своими соображениями с Рикари. За те 2 недели, что я занимался делом, я ближе познакомился с ним, и он мне страшно нравился, несмотря на его репутацию. Он был поразительно начитан, умён, хотя аморален и суеверен. В давние времена он был бы отличным кондотьером, ум и шпага для найма. Кто его родителей, я не знал. Он посетил меня несколько раз после смерти Питерса и явно разделял мою симпатию к нему. Его всегда сопровождали те два молчаливых стража, которые дежурили в госпитале. Одного из них звали Маккен. Он был наиболее приближенным к рикоре человеком безраздельно ему преданным. Это тоже был интересный тип и тоже симпатизирующий мне. Он был южанином, как он рассказал, коровьей нянькой с Аризоны, но ну а затем стал слишком популярен на границе. "Я за вас, док", говорил он мне. "Вы добры к хозяину. И когда я прихожу сюда, я могу вынуть руку из кармана. Если кто-нибудь нападёт на вас, зовите меня скотиной. Я попрошу отпуск на денёк". И затем он добавлял просто, что он может садить шесть пуль подряд в одну точку на расстоянии 100 футов. Я не знаю, шутку он говорил это или серьезно. Во всяком случае, Рикари никуда не выходил без него, а то, что он оставил его охранять Питерса, показывало, как он ценил погибшего друга. Я позвонил Рикари и пригласил его пообедать с Брейлом у меня вечером. В семь он приехал и приказал вернуться шоферу за ним к десяти. Мы сели за стол, и Макен остался на страже в гостинной, приводя в волнение двух ночных сиделок. У меня был маленький частный госпиталь рядом с квартирой. После обеда я перешёл к делу. Я рассказал Рикари о вопроснике и о семи аналогичных нашему случаям. Вы можете выкинуть из головы все подозрения о том, что смерть Питерса как-то связана с вами, Рикари, сказал я. За одним возможным исключением Ни один из семи не принадлежит к тому, что вы называете вашим миром. Если этот единственный случай и затрагивает сферу вашей деятельности, он не меняет моей абсолютной уверенности в том, что вы никакого отношения ко всему этому не имеете. Знали ли вы или слыхали о женщине по имени Гортензия Дарили? Он покачал головой. Она жила напротив Питерса. «Но Питерс не жил по этому адресу», — сказал Рикари, улыбаясь несколько смущенно. «Видите ли, я не знал тогда вас так хорошо, как теперь». Я немного растерялся. «Ну, хорошо», — продолжал я. «А вы не знали некоего Мартина?» «Как вам сказать? Я знаю нескольких Мартинов. А как его имя?» «Джеймс». Он покачал головой. «Может быть, Макен помнит его?» — сказал он наконец. «Джеймс». Я послал лакея за Маккеном. Макен, ты знаешь женщину по имени Гортензия Дарилли? Спросил Риккери, когда тот пришёл. Конечно, ответил Макен. Беленькая куколка, она живёт с Мартином. Он взял её из театра Бенини. А Питерс знал её? спросил я. Да, конечно, она была знакома с Молли, вы её знаете, босс. Маленькая сестра Питерса. Я внимательно взглянул на Рикари, вспоминая о том, что он говорил мне об отсутствии родственников у Питерса. Он ничуть не смутился. «А где сейчас Мартин?» – спросил он. Уехал в Канаду, как я слышал. «Хотите, чтобы я разыскал его, босс?» «Я скажу тебе об этом позже», – сказал Рикари, и Макен вернулся в гостиную. «Мартин ваш друг или враг?» «Ни то, ни другое». Я помолчал, обдумывая то, что услышал. Связь между случаями Питерса и Дарилли исчезла, но появилась другая. Гортензия умерла 12 октября, Питерс 10 ноября, когда Питерс виделся с ней. Если таинственная болезнь была заразной, никто, конечно, не мог сказать, сколько длится инкубационный период. Мог ли Питерс заразиться от неё? Рикари, сказал я. Дважды сегодня вечером я узнал, что вы сказали мне неправду о Питерсе. Я забуду об этом, так как думаю, что это больше не повторится. Я хочу верить вам, даже если мне придётся выдать вам мою профессиональную тайну. Прочтите эти письма. Я передал ему ответы на мой вопросник. Он молча прочёл всё, потом я рассказал ему то, что передал мне доктор У. рассказал ему всё вплоть до светящихся шариков в крови Питерса. Он побледнел и перекрестился. Ведьма, пробормотал он. Ведьма. Это её огонь. Чепуха, друг. Забудьте о своих проклятых суевериях. Они не помогут. Вы, учёные, ничего не знаете. Есть некоторые вещи, доктор, начал он горячо и замолчал. Что вы хотите от меня, доктор? спросил он наконец. Во-первых, сказал я. Давайте проанализируем эти восемь случаев. Брейл, у вас есть какие-нибудь соображения? Да, ответил Брейл. Я считаю, что все восемь были убиты.